Издательство Эксмо. Меган Банан. О взрывные дела Твайлы и Фрэнка. Моим восхитительным родителям Алану и Мэри Кей Диллингем. Глава 1. Удивительная карьера Твайлы Банакер в качестве танрейского маршала началась с запеканки с тунцом, которая, в свою очередь, началась с Фрэнка Элиса. Она принесла ему горячую кастрюльку этого наваристого утешения, когда его бросила жена. Тогда Твайла и представить не могла, что это блюдо приведет к 12 годам дружбы, 8 годам работы в охране правопорядка и совершенной невозмутимости, с какой она подписалась вместе с Фрэнком провести катание на мини-эквимарах на ярмарке в рамках новой программы волонтерства для маршалов. И вот теперь она следила за очередью из перевозбужденных детишек и их усталых мамы, пап, дедушек и бабушек, а ее напарник-лучший друг уже 4 часа гонял команду по бассейну. Поверить не могу, что ты так со мной, буркнул Фрэнк Твайли, садив очередного мокрого вопящего ребенка с чешуйчатой спины мини-эквемара и сдав его матери. Не обращая внимания на гневные вопли юного наездника, фиолетовая водяная лошадка поплыла дальше по бассейну игриво цапая и напоминающий водоросли хвост такой же маленькой лошадки впереди. Капитан Магуаер велела поволонтерить на ярмарке, а ты любишь эквемаров? «Нормального размера и без детей на спине, но ты любишь детей». Собственных, взрослых, но чужих, его передёрнуло. Пфф. Отмахнувшись от него, Твайла подхватила следующего наездника. Она годами месила тесто на печенье для храмовых распродаж, шила костюмы на школьные праздники и командовала бунтующими отрядами скаутов, так что в таких делах разбиралась отменно. Ее покойный муж Дак шутил, что вторым именем ей следовало взять «Сделаю». Твой Баннекер, больше известная, как сделаю, но точно ты», — говорил он с любовью, качая головой. «Ты ж все равно не сделаешь», — думала в ответ она, но никогда не произносила этого вслух. А вот Фрэнка был рядом и делал вещи, за которые больше никто и не брался, храни его боги. «По эквемарам, юные маршалы!» — протянул он с глубоким прононсом южного бушонга, встав рядом с табличкой «Поездка на мини-эквемарах для юных маршалов». Кое-кто из взрослых в очереди нежно оглядел Фрэнка из-за плеча Твайлы. Когда он с семьей переехал по соседству, лицо у него все еще было по-мальчишески круглое, а следы от прыщей свежими кратерами покрывали кожу. Теперь морщинки в уголках больших корих глаз и серебристые прятки в черных волосах до плеч выглядели изюминкой. Даже старые следы от прыщей добавляли ему эдакой суровой привлекательности, потому что черты лица лишь заострились со временем. Ни в двадцать, ни в тридцать на него не оборачивались на улице, но достигнув средних лет, он стал притягивать взгляды. А вот внешность Твайлы всегда была невзрачной, и с годами положение не улучшилось. Кудрявые каштановые волосы выцвели до цвета жидкого остывшего кофе. Веснушки на лице и плечах, и руках, и коленях превратились в едва заметные на поплывшем теле ржавые созвездия. Ресницы, обрамляющие карие глаза, поредели, как и брови, оставив лицо поблекшим и незапоминающимся. Теперь, когда ей хотелось рассмотреть себя в зеркале в ванной, она проклинала прошлую себя девушку, которая не ценила свое очарование свежести в 20-30 лет. Рассадив следующих восьмерых детей по ярким сёдлам, Твайла пихнула Френка в бок. «Вперед, маршал Элис! Вы крепко мне задолжали за это, маршал Баннекер!» «Ой, да ладно, это по любви!» Фрэнк тянулся к поводу первого эквимара, но замер, упер руки в бока и склонил голову. Он простоял так какие-то секунды, но этого хватило, чтобы юные маршалы, которые никуда не поехали, заерзали. Хватило, чтобы один из мини-эквимаров раздраженно пустил пузыри. Хватило, чтобы Твайла чуть было не запаниковала. «Боги, у него сердечный приступ!» «Фрэнк!» — она коснулась его руки. Он встряхнулся. «Ничего», — сказал он и в очередной раз повел головного эквимара в бассейне по кругу. «Тогда хорош угрюмиться. Мне 53 года, я официально угрюмый дед». Твайла зашагала рядом. «Я старше тебя на два месяца. Если ты дед, то кто тогда я?» «Ты зрелая, как хорошее вино», — немедленно ответил он. Твайла и слышала, и чувствовала, как трутся друг от друга ее бедра. «Ты хотел сказать полнотелая. На это минное поле я не ногой». Несколько шагов они прошли, не чувствуя потребности заполнять тишину. Фрэнк смотрел перед собой, как обычно, медленно, но верно, подходя к сути, а потом заговорил снова. «Ты разочаруешься во мне, если я признаюсь в недостойных мыслях?» «Лишь бы не обо мне, ни в коем случае. Так в чем дело? Не кажется ли тебе, что наша работа стала какой-то...» Он укратко оглянулся по сторонам и понизил голос. «Скучный». «Должна признать, когда ты уболтал меня стать тенрийским маршалом, я все себе не так представляла», — согласилась Твайла, обходя лужу. С тех пор, как 27 лет назад изобрели порталы в Танрию, в бывшую тюрьму старых богов, хлынули на поиски лучшей доли дельцы и приключенцы. Многих убили ожившие мертвецы, которые водились там в изобилии, бродяги, и это привело к появлению службы танрийских маршалов. Но год назад тогда еще маршал, а теперь шериф и тернити Харт Ральстон, каким-то чудом очистил Танрию от заразы, и работа Твайлы и Фрэнка стала куда проще. И куда скучнее. «Я говорю не только об этом волонтерстве», — сказал Фрэнк. «Даже в Танрии со скуки на стенку лезу. Не пойми меня неправильно. Я рад, что бродяг больше нет, но нам теперь осталось только гонять браконьеров и прыщавых юнцов, которые ныкают в Танрии амброзию». Удивленно заржал мини-эквимар. Ребенок потянул его за гриву, и этот звук зазвучал в унисон с сиреной в голове Твайлы. «Ты собрался на пенсию, что ли?» «Нет, нет». «Я еще поработаю пару годков, пока Хоуп не закончит медицинский институт, а ты не дождешься полной пенсии». Твайла испытала сперва облегчение, а потом вину за то, что из-за нее Фрэнк не уходит из маршалов, хотя мог бы заявиться в кабинет капитана Альма Магуайер уже сегодня и сообщить, что пора на пенсию. «Не обязательно меня ждать. И что я буду делать на пенсии без тебя?» «Можешь взяться за воплощение нашей идеи, найдешь участок для эквимарного ранчо, возьмешься за строительство гостиницы, а я присоединюсь через два года». «Последний круг», — сообщил Франк наездником, а потом посмотрел на Твайлу полным тепла взглядом. «Не, солнышко, ранчо и гостиницу мы устроим вместе. Я подожду». «Гонять браконьеров и прыщавых янцов — это хотя бы не трудно. Кстати, тебя там зовет твой второй ребенок». Твайла обернулась и увидела в очереди своего сына Уэйда с двухлетним Тео на руках, а остальные, внуки Мэнни и сэл спорили, кому достанется мини эквимар под блестящим розовым седлом. Уэйд махнул ей рукой, подзывая к себе, и чуть не уронил Тео. «Эй, мам, есть минутка?» «Нет, милый, я работаю». «Вообще-то это волонтерство, а не работа». Капитан Магуайр отправил нас сюда. Уэйд убрал от своего лица ручки Тео. Малыш пытался засунуть слюнявые пальцы отцу в рот. «Ладно, а потом что делаешь?» «Отправляюсь на работу, на настоящую. Пипец, то есть с детьми ты не посидишь. Если только они устроятся на работу в охрану правопорядка, и не выражайся, хорошо?» «Тут же дети вокруг. Пф!» Фыркнул он тот же самый небрежный звук, который достался от нее самой Фрэнку. как будто они раньше такого не слышали, у некоторых родителей не слышали. Тео улыбнулся ей и сказал: "Пипец". Твайла выразительно посмотрела на сына. Привет, Уэйт, поздоровался Фрэнк, проходя мимо с Мини Эквимаром. Привет, Фрэнк", — ответил Уэйт и помахал рукой, снова чуть не уронив Тео, повернулся к матери. Тебе обязательно сразу надо в Тандрию, не можешь задержаться немного и забрать детей на часик другой. Могла бы, но приходится оборонять налогоплательщиков Федерации островов Кадмус, за что они и платят мне деньги. Так посидишь с детьми? У Твайла задергался правый глаз. Нет. Можешь взять их с собой проведешь время с внуками все такое, будет весело, взмолился Уэйт. Твайла бросила взгляд на двух старших детей сына. Мэнни сунул палец в нос и вытер добычу, о голую руку Сэлла вопя. «Возврату не подлежит!» Сэлл заверещал от ярости, а Мэнни спрятался за Твайлой. «Эй, твай, 4.29?» — спросил Фрэнк, снова проходя мимо. Она покачала головой. «Нет, ничего», — Уэйта задаченно наморщил лоб. От Твайла ему достался неправильный прикус и карие глаза, но каштановые кудри, широкие плечи и, что самое главное, непонимающее выражение лица ясно говорили, что он сын Дага Банакера, целиком и полностью. «Что за 4.29?» — спросил он. «Кот танрийских маршалов, не обращай внимания. Вообще-то это был код Твайлы и Фрэнка, означающий «пора спасать тебя из социально неловкой ситуации», но она не собиралась сообщать об этом сыну». Милые, я с радостью помогла бы, но я работаю. Но Анита помогает в лавочке с рукоделием. Не могу же я целый день сидеть с детьми в одиночку. У нее же всего три часа смена. Считай то же самое». «Последний круг», — сказал ей Фрэнк, проходя мимо нее снова и погладил по руке в качестве поддержки. Твайла глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, а Уэйт взмолился. «Мам, ну пожалуйста, никаких сил на них не хватает, а у тебя к этому просто талант». Повеяла покойным мужем с его отвратительным, но стойким убеждением из времен старых богов, будто матка каким-то образом наделяет человека природными умениями по уходу за детьми. «Ты большой мальчик, справишься, я гарантирую». «Приехали коллеги, счастливого пути!» — сообщил Фрэнк, и получил в ответ хор недовольных голосов и всего один облегченный всклип. Твайла, ободряюще хлопнула Уэйда по плечу и пошла помогать Фрэнку менять наездников. Никому из ее внуков не достался Эквимар с блестящим розовым седлом». Когда покатушки завершились, на смену Твайле и Фрэнку подошла еще пара маршалов, которых капитан Магуайр заманила волонтерить на ярмарке. Твайла поцеловала на прощение Уэйда и внуков и отправилась вместе с напарником к палаткам с едой, чтобы запоздала пообедать. Буквально все, что здесь продавалось, жарилось во фритюре и пахло просто божественно. Но Твайла заставила себя выбрать наименее вредный вариант. К сожалению, это оказался корн-дог. Взяв еду, они с Фрэнком прошли мимо вопящих от восторга детишек на качелях полет дракона» и уселись за столиком. Они уже почти доели, когда Фрэнк смял салфетку и выдавил «Мертвое море! Да чтоб тебя!» «Что?» Твайла обернулась и увидела лис Бримсби, идущую к ним с пирогом в руках. «Приветик, Фрэнк!» — пропела лис «Привет, Лис!» — неизменно вежливо Фрэнк набрался отваги, но несколько часов работы с маленькими детьми истощили обычный бездонный колодец его терпения. Как правило, Твайла избегала подробностей о романтической стороне жизни Фрэнка, если он сам не просил совета, но сейчас видела яснее ней ясного, что Лис ему неинтересно. В робкой попытке вмешаться и спасти Фрэнка Твайла чирикнула «Лис, привет!» «Не помогло». Лиз бросила на нее взгляд только, чтобы поздороваться в ответ, и вновь переключилась на Фрэнка. «Я видела, как ты заправлял покатушками на мини-эквимарах. Я и не думала, что ты так ладишь с детьми». «Да, Фрэнк просто обожает чужих детей», — согласилась Твайла, но сарказм не попал в цель. Фрэнк вонзил в нее взгляд, говорящий «За что ты так со мной?» и Твайла еще раз попыталась отвлечь Лис. «Это что, голубая победная ленточка на твоем пироге?» Лис просияла, но улыбка несколько смазалась тем фактом, что на двух передних зубах отпечаталась розовая помада. «Да, но, понимаешь, я слежу за фигурой, так что подумала, может, Фрэнк захочет пирожок». «Предлагаешь ему свой пирожок?» — к последнему слову Твайла едва уже держалась, чтобы не прыснуть. Она из последних сил старалась не смеяться, глядя на то, как Фрэнк пытается уничтожить ее глазами через весь стол. «Пирожок победительницы!» Фрэнк, явно вознамерившись положить этому конец, поднялся и ответил. «Спасибо, но, боюсь, нам пора в Танрию. Так что...» Теперь пришла очередь Твайлы изничтожать его глазами. Хотел он встречаться с Лиз Бримсби или нет, это сейчас было неважно, а вот пироги эта женщина пекла как никто. «А с чем пирог?» — спросила Твайла, молясь не вести удачи, чтобы без крыжовника. Лиз холодно посмотрела на нее. «С персиком. Для Фрэнка». Твайла невинно кивнула, но она-то знала, что любой десерт Фрэнка непременно окажется и ее десертом, и неважно, кто его испек и для каких соблазнительных целей. «Нам пора», — гнул своя Фрэнк. Игрева, налегая на доски стола, Лис подвинула пирог Фрэнку. «Береги себя в Танри. Увидимся, когда вернешься. Фрэнк издал некий уклончивый звук, и лис отправилась прочь. Твайла сочла, что бедрами можно было бы вилять и поменьше, и получила свое вознаграждение, когда лис споткнулась на неровной земле. «Ну, конечно, кто ж на ярмарку?» — надевает каблуки. «Ничего не говори», — предупредил Фрэнк, неохотно забирая тарелку с пирогом. «Можно подумать, Твайла сумела бы удержаться от такого искушения». «Значит, лис Бримсби». «Да не встречаюсь я с ней». Лис обернулась, чтобы игриво погрозить ему пальчиком. Фрэнк почесал лоб и сделал вид, что не заметил. «А она в курсе?» — спросил Твайла. «Очевидно, нет. Большое тебе спасибо». Он пошел к барже на парковке, и Твайле пришлось догонять. «А я-то здесь при чем? «А ты приказала мне потанцевать с ней на дне основателей, и вот с тех пор Лис решила, что нравится мне. Ничего я тебе не приказывала. Очень даже приказывала». «Я никогда бы не заставила тебя танцевать с кем-то». «Заставила бы, если бы Лиз Бримсби пыталась загнать в угол Мерси Бёрцл, чтобы та опять пережила все ужасы нападения бродяги на главной улице». В голове у Твайлы зашевелилось смутное воспоминание. «А, погоди, кажется, что-то припоминаю». В самом деле бродяга, оживший труп из тех, которые раньше водились в Танрии, добрался до главной улицы и Этернити на день основателей и напал на Мерси Бёрцл, которую спас в последний миг Харт Ральстон, бывший танрийский маршал, который теперь занимал пост шерифа и жениха Мерси. Тем временем на вечеринке ей проходы не давали, пока не вмешались Твайла и Фрэнк, чтобы бедняга хоть отдышаться смогла. Фрэнк до неприятного точно изобразил, что сказала тем вечером Твайла — «Ой-ой, сюда идет Лиса Бримсби. Фрэнк, пригласи ее на танец, пока она опять не прилипла к Мерси». К этому моменту они уже дошли до баржи Фрэнка, практичной четырехдверной модели бордового цвета. Барже было добрых пятнадцать лет, но Фрэнк фанатично намывал и полировал ее, а шины менял задолго до срока. Он распахнул пассажирскую дверь перед Твайлой. «Кажется, я и правда заставила тебя танцевать с ней», — признала она и села. Заглянула под фольгу на тарелке, пока напарник устраивался на водительском сиденье, заводил мотор и выруливал на дорогу. Из-под фольги пахнуло божественными ароматами масла, сахара и персиков. «Могло быть и хуже. Выпечка у лис просто нереальная. Я не хочу с ней встречаться, твай. Как тебе угодно. Она же не отстанет. Прилипла, как ракушка, к днищу корабля. Ты слишком добрый. Пора ее отодрать». Твайла опустила взгляд на пирог, ее бедра торчали с обеих сторон тарелки, и мрачно подумала, что Листа правильно делает, следя за фигурой. Стоит лишь угоститься куском, как все это масло, мука и сахар непременно навеки приклеются к телу. — Пирожок. — Бедра. Она захихикала. — Что? — спросил Фрэнк. — Пирожок, — говорит, — для Фрэнка. И... «Пирожок победительницы? Боги! Что, Фрэнк, не хочешь отведать ее?» «Пирожка?» — Потешалась Твайла, не испытывая ни малейшего стыда. «Фуй, Твай, хорош!» — она вытерла выступившие на глазах слезы. «Что, уж и про пирожок не пошути?» «Нет», — он лихорадочно замотал головой. «Нет». «Почему?» «Потому что ты — это ты». «Ты регулярно моешь полы и носишь на похороны картошку с сыром. То есть, если я убираюсь дома и готовлю сытную еду, мне уже нельзя шутить сомнительные шутки?» «Как-то так, да». Твайла захлопала ресницами, изображая лис. «Понимаешь, я слежу за фигурой, так что подумала, может, ты захочешь мой пирожок». Нет, правда, зачем трудиться и петь вкуснятину, если сама не ешь ее. А вот мужчина сидит, а окружающие решают, что ему это весьма к лицу. А женщина набирает пару фунтов и все, считай покойница. Фрэнк бросил на нее лукавый взгляд. Знаешь, мне тут песенка одна вспомнилась. О нет, когда мы поженились, ты была свежа, как птичка. Запел он. Птичка вышла басом, голос у него был изумительно низкий. Нет, простанала Твайла. Да, рыкнул Фрэнк в ответ. Это чудовищная песня. Давай, солнышко, ты знаешь слова. В костюме... Твайла сдалась. В костюме от папаши ты был хорош собой. Ну вот, куда ушли все деньги, старая алкоголичка. Совсем заврался, старый отхватишь вщин ногой. В самом начале дружбы они обнаружили общую склонность распевать по поводу и без повода, стоило только вспомнить куплет к месту. Учитывая, что большую часть песен на эстраде Бушонга за последние полвека посвящали невзгодам потерянной любви, стыдно признаться, как точно некоторые из них били в цель. Твайла набрала в воздух и пропела первую строчку припева «Отъела жопу, Боже, твоя отвисла тоже» и вместе они складно пропели название песни Кому теперь сдались мы, что ж останусь я с тобой.